Юрий Пастернак Те, кому посчастливилось исповедоваться отцу Александру, наблюдали феномен, о котором я хочу рассказать. Дорога в новую деревню не близкая. Я, например, ездил туда из Беляева. Автобус, метро, электричка, снова автобус. Порой на дорогу уходило часа два с половиной. Это время было плодотворным по части подготовки к исповеди. Успеешь и списочек составить, и поразмышлять над ним, и, устыдившись, покаяться. И вот приезжаешь в деревню, и батюшка начинает говорить подряд по твоему списку, да еще и с деталями и частностями. «И не в том дело, что джентльменский набор грехов невелик», — как шутил батюшка. «Пальцев двух рук вполне хватит для их перечисления». «А в чем дело? Я до сих пор не могу понять». Быть может, во время общей исповеди проявлялась таинственная атмосфера Божьего присутствия, где, как во время Пятидесятницы, каждый слышал отца Александра, говорящим его наречием, о том, что ему было особенно важно услышать перед таинством покаяния. Из дневника 30 декабря 1984 года На исповеди я рассказал отцу об искушениях. Дескать, развлечения у меня есть. Я осознаю, вижу мотив, начало движения. Ситуацию тоже вижу, вот левое, вот правое, но нет сил остановить искушение, противостоять ему. Что-то находит на меня, и ситуация затемняется. На это отец Александр ответил, что христианство не самовоспитание, не самоусовершенствование, не палеотив. Необходимо воззапить из глубины всего существа. Нужно просить, молить о втором рождении, когда движение влево просто невозможно. Все становится совершенным, абсолютно верным. Из дневника, 7 апреля 1985 года. Два праздника совпали в этот день. Благовещение и вербное воскресенье. Дорога в Пушкино была муторной и казалась очень долгой. Дожидаясь своей очереди к исповеди, я лихорадочно обдумывал, о чем говорить. Главная невысказанность была надежно припрятана на самом дне души, хотя мне казалось, что отец все знает. Что до остального, то, обдумав, я решил оттолкнуться от его мысли об игре с Богом. Попав в его харизматические объятия, я пролепетал свое обычное «Добрый день, отец Александр!» Он стал что-то говорить. Я, по обыкновению, не слушая его, стал ожидать свой черед говорить. Но после заветного «Как ваши дела?» Я растерялся и лукаво посетовал, что формулировать на исповеди — это самое трудное для меня дело. На что батюшка ответил, что «Это очень важно. Это требует усилий, работы. Беса нужно назвать, тогда он будет заговорен» я сказала поразившей меня мысли что с богом не стоит играть а еще о том что я не умею готовиться к исповеди как если бы она была последней как перед расстрелом по выражению владыки антония сурожского на что отец ответил что очень важно чтобы как у поэта в моменты творчества у нас были горячие дни дни с высокой температурой из дневника 13 июля 1985 года. На исповеди вместо того, чтобы слушать мой бред, отец Александр, взяв меня под локоть, сказал, «Ну вот, это огромное счастье, что мы можем предстать перед ним, поведать ему о главном. Подобно молнии Христос сжигает наши грехи, и мы приходим к нему, приносим весь наш мусор. Ну...» И, крепко сжав мне голову руками, он горячо помолился и отпустил мои грехи, целый воз мусора. Из дневника. 19 августа 85 -го года. На исповеди отец Александр сказал мне, «Сегодня, в такой праздник, нужно подходить к чаше с особенным чувством. Что-нибудь беспокоит вас?» «Батюшка, я хотел бы просить вашего благословения на принятие обета молчания до конца поста. Если можно, я поясню. В теперешней моей ситуации, э, ребенок, тещи и так далее, происходит много бытового говорения, и я вижу, как из зерен первых слов разрастаются сорные кусты негативных, нежелательных ситуаций». Отец Александр. «Я хорошо это понимаю. Бог приходит, когда мы молчим». Даже шум наших мыслей мешает нам принять Бога. «Я вам обязательно дам почитать роман Гюисманса, католического писателя. Это начало века. Роман о монастыре молчальников, где говорит только один монах, остальные слушают. Так они работают в поле, живут, молятся. Майстер Экхарт говорил, что Бог в своем молчании произносит свое слово. Только вы не доводите до нелепости». По необходимости отвечайте односложно. Да, нет, чтобы не создавать затруднений для домашних. А вообще это дело хорошее. Полезно иногда помолчать. Вы благословите меня? Конечно же. Да. Мастер Экхарт, учитель Экхарт, средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков. Из дневника 29 декабря 1985 года. На исповеди отец Александр сказал мне следующее. Вот осталась неделя поста. Во время поста мы создаем наш внутренний мир. Христос дает нам этот мир. Вы мудрые, вы добры, вы наполнены миром. Излучайте его на всех. В своей семье, со своей замечательной женой и ребенком, со всеми. Легко разрешайте все проблемы, будьте великодушным и мирным. Затем, помолившись, он отпустил мне грехи, благословил и, получив от меня записку с именем Мелитон Сардийский, добытым мною по его просьбе у Н.П. Аверинцевой, посетовал, что негде поискать, посмотреть, нет словарей и так далее. Сегодня трудно представить, что в 1985 году интернета еще не было, и при отсутствии словарей, справочников, энциклопедий по библейской тематике отец Александр совершил уникальный научный подвиг, создав практически в одиночку библиологический словарь. Ему приходилось преодолевать огромные трудности в поисках одного лишь слова, одной даты, имени и единственной детали. В этой работе ему посильно помогали прихожане. Из дневника. 1 мая 1986 -го года. На исповеди, в ответ на перечисленные мною грехи, батюшка сказал... Борьба с грехами не личное ваше дело. Это наше общее дело. Существуют костные, мешающие нам, удерживающие нас силы. Надо противоборствовать, противостоять им. В этом наша эволюционная задача. Из дневника. 5 ноября 1987 -го года. Отец Александр на исповеди спросил, как у меня дела. Я сказал, что старые грехи выметены, есть чувство защищенности. На это он сказал, очиститься не главное, главное заполнить пустое чистое пространство. Напомнил слова Христа о том, что дух злобы, покинувший человека, нередко возвращается и, найдя помещение выметенным, чистым, вселяется туда снова, да еще со своими приятелями.